Глава тринадцатая Известие о торговом дне застало Марию врасплох. Она почтительно поклонилась королеве, как и лютеция, услышавшая эту новость, но не стала хватать мать за руку и восторженно заглядывая ей в глаза, жалобно лепетать. «Ах, маман, в прошлый раз мне не хватило денег на ту потрясающую парчу!» Я так вам благодарна, что вы помогли мне купить ее. Надеюсь, в этот раз не будет ничего столь же соблазнительного, потому что, боюсь, я была не слишком благоразумна в части расходов». Королева строго посмотрела на дочь и, погрозив пальцем, ответила. «Лютеция, ты и так имеешь денег почти столько же, сколько твой брат. Постарайся укладываться в выделенные суммы, дитя мое». Дождавшись, пока королева уйдет и закончатся уроки, Мария, привычно отпросившись у госпожи Мэрон, отправилась в библиотеку. Правда, торопиться она не стала, выбрав в одном из коридоров небольшую нишу, где были установлены легкие изящные полукреслица. Она усадила горничную и требовательно спросила, «Эми, напомни мне, как проходит торговый день и почему так оживились фрейлины?» Перед торговым днем фрейлинам выдают деньги за все те месяцы, что они работали. Госпожа Мэрон очень строга в этом и считает, что женщинам нельзя платить каждую неделю. Они просто потратят все монеты на какие-нибудь глупости. А вот перед торговым днем они получают серебро сразу за долгое время и могут прикупить себе ткани на новое платье, лишние туфельки или что-нибудь из косметики. Потом, неуверенно глянув на принцессу, Эмми договорила. А проводить день будут, наверное, как обычно. Пустят купцов с черного хода, выделят комнату, где они разложат товары. Потом ее королевское величество выберет то, что захочет она, а затем и вас допустят посмотреть товары. Ну а уж следом позволено будет покупать и фрейлинам. А ты? Когда будешь покупать ты? Эмми рассмеялась совершенно искренне и только через минуту ответила. «Я всегда могу отпроситься у вас и сходить в город на рынок. Никто не позволит прислуге покупать товары там же, где покупают принцессы». Впрочем, казалось, эта мысль ее нисколько не расстраивает. Для Эмми такие события были в порядке вещей, и ложное чувство гордости не мучило ее. «Скажи, а мои деньги тоже хранит мадам Мэрон?» Мария спрашивала аккуратно, скорее по привычке. Эмми всегда отвечала четко и понятно, давно не удивляясь вопросом. За первые месяцы лета служанка уже прекрасно поняла, что у королевской дочери проблемы с памятью. Поняла и успела привыкнуть к этому, не став делиться своими мыслями по такому деликатному поводу ни с кем из знакомых. Принцесса всегда была добра к ней, а Эмми прекрасно видела, что в семье Мария вовсе не является любимицей и потому привлекать излишнее внимание к такому «дефекту» принцессы Эмми вовсе не желала. Уже немного понимая, что и как нужно спрашивать, вечером Мария обратилась к мадам мерон Я хотела бы знать точную сумму, которую я смогу потратить в торговый день. Мадам мерон только что удобно устроившаяся рядом с чтицей, чуть нахмурилась. Слегка кашлянула, как бы оттягивая время ответа, но потом кивнула фрейлином и, вставая, сообщила. «Начинайте чтение без меня. Я скоро вернусь. Ваше Высочество!» Почтительно кивнула мадам Лютецы и, так и не дождавшись ответной любезности, двинулась к выходу из покоев. мария пошла за ней. Впрочем, далеко идти не пришлось. Соседняя дверь вела в небольшую, но довольно уютную комнатку, где, похоже, мадам Мэрон и проводила свое свободное время. Недалеко от входа, как бы отдельно от домашней мебели типа кресла, резного буфетика и постели со взбитыми подушками, стояла небольшая конторка. Ничего лишнего. Одна толстая книга в кожаном переплете с несколькими разноцветными шелковыми закладками. Рядом чеканные медные чернильницы и стаканчик, из которого торчали деревянные ручки с перьями разной толщины и плошка с мелким песком. Завершал эту скромную композицию двухрожковый подсвечник с парой наполовину сгоревших свечей. Мадам Мэрон открыла книгу на серой закладке и, чуть подвинувшись, дала принцессе место рядом с собой. «Вот, Ваше Высочество, признаться, последние месяцы казначей отдавал деньги не слишком охотно, но все же я сумела стребовать с него положенное». Слегка хвастливо прокомментировала мадам марон собственные записи. Мария просмотрела столбик цифр без особого интереса. «Две пары туфель, один серебряный соль, две батистовых нижних рубашки, два серебряных соли и сорок су Шкатулка из кипариса с благовониями – 3 серебряных соля и 70 су. Гребни костяные, отделанные серебром – 3 штуки, 4 соля – 38 су. Шаль для прогулок из вантийской шерсти – 85 су. Такими и подобными записями было покрыто несколько листов, и на каждом из них внизу, обведенная в кружок, стояла некая сумма. Мария указала пальчиком на этот самый кружок и спросила, «Столько?» «Да, ваше высочество, в прошлом месяце вы достаточно долго болели и не заказывали для себя никакой новой одежды, так что сумма выглядит значительно более симпатично, чем обычно». Неожиданно улыбнулась мадам Мэрон и добавила, «Да и вообще, вы всегда были более экономны, чем ваша сестра». Последний итог гласил, что принцесса Мария является обладательницей 128 геней, 38 серебряных солей и 42 су. От этой суммы следовало отнять то, что госпожа Мэрон оплатила в этом месяце. Мария быстро прикинула в уме, что сумма уменьшится совсем незначительно. Самым сложным моментом оказалось то, что она не представляла, в какой монете сколько что содержит. Было абсолютно понятно, что золотая монета дороже серебряной, но сколько серебряных нужно отдать, чтобы поменять на одну золотую? Спросить об этом прямо у госпожи Мэрон было решительно невозможно. Поэтому на следующий день Мария приступила с вопросами к мэтру Халантеру. — Мэтр Халантер, а откуда пошло название Гинея? Мэтр необыкновенно оживился и заговорил. — О, ваше высочество! Это на самом деле довольно любопытная история. Шесть поколений назад, когда Бретарии правил ваш почтенный предок Эдуард Исповедник, таких монет, как сейчас, еще не существовало. И вот при его дворе казначеем и министром финансов одновременно был некий барон Гиней Антрусский, металлы тогда просто рубили на кусочки, и чтобы рассчитаться при себе, нужно было иметь весы или идти в лавку к менялам. Это было ужасно неудобно, и этот самый барон придумал делать плоские прямоугольники, одинаковые по весу. И чтобы никто не мог сомневаться, что именно столько монета весит, по краям золотого слитка стали наносить насечку дабы всякие хитрые торговцы не спиливали себе крохи золота. В народе эту монету никто толком не видел, слишком уж велика была ее стоимость. Но ваш предок был мудрым человеком, и когда завоевал антийские рудники, приказал чеканить по подобию золотого еще серебряные и медные монеты со своим профилем. Но самое главное было не это. Самое главное было то, что его сын Эгберт Благочестивый с помощью Святой Матери Церкви вырвал у подвластных ему герцогов и баронов право единолично чеканить монету. — Конечно, — с иронией в голосе добавил мэтр, — не все согласились сразу. И ему тоже пришлось повоевать, но уже на своих землях. Старик рассказывал о том, как получили свои наименования серебряный соль и медный су, как запрещено было менять вес монет после восстания в Лернейской провинции и сколько недовольства высказывали церковники, когда долю их ограничили четкой суммой в процентах. Мария слушала, поражаясь обширным знанием библиотекаря и радуясь тому, сколько нового и нужного узнала. И вот с тех пор, Ваше Высочество, гинея выпускается всегда одного веса, и ее можно обменять на пятьдесят серебряных солей. Каждый же соль разменивается на 100 медных су. За этим очень строго следят в казначействе. До сих пор более никому монеты свои чеканить не дозволено. Так что к моменту, когда мадам Мерон сообщила, что торговый день состоится именно сегодня, Мария более-менее понимала, сколько и каких монет ей положено. Получив у гувернантки сумму в десять золотых геней и прихватив немножко солей и су, Мария отправилась с процессией, чуть не прыгающей от радости лютеции и оживленных фрейлин, в комнату, где им собирались показать лучшие товары столицы. Обе личные служанки принцесс замыкали нарядную толпу.